Очень популярен был у римлян уже упомянутый рыбный соус гарум, который Сенека с отвращением называл драгоценной сукровицей протухших рыб. По этому вопросу авторы настоящей книги вполне согласны со знаменитым стоиком. По крайней мере, рецепт приготовления гарума выглядит не слишком аппетитно. Мелкую, но дорогую рыбу клали в чан. Засаливали и оставляли на солнце на несколько месяцев. При этом ее часто перемешивали. Потом перебродившую темную жижу, выделенную рыбой, сцеживали. Это и был драгоценный гару. Стоил он дорого. Богатые римляне приправляли им самые разные блюда, используя его иногда вместо соли. Петроний в Сатириконе описывает, как на перу у Трималхиона подавались жареные сони с приправой из мака и меда и дрозды, начиненные орехами и изюмом. Огромная свинья была набита вместо потрохов кровяными и жареными колбасами. Под деревянной курицей лежали слепленные из крутого теста огромные яйца, которые гости сначала приняли за павлиньи. Герой чуть было не выбросил яйцо. Ему показалось, что в нем лежит уже созревший цыпленок. Но оказалось, что это жирная птица – винноягодник, приготовленная под соусом из перца и желтка. Был подан на стол и изрядной величины кабан с шапкой на голове, державший в зубах две корзиночки из пальмовых веток. Одну с корейскими, другую с фиванскими финиками. Вокруг лежали слепленные из пирожного теста поросята, будто присосавшись к вымени, что должно было изображать супорось. Они предназначались в подарок гостям. Когда слуга стал разделывать кабана, из разреза выпорхнула стая дроздов, а стоявшие на готове птицеловы переловили разлетевшихся по птиц и раздали пирующим. На одном из подносов лежал жирный гусь, окруженный всевозможной рыбой и птицей. Впрочем, ближе к делу выяснилось, что и гусь, и рыбы, и птицы сделаны из свинины. Такого рода изыски были любимы римлянами. Трималхион сказал о своем поваре, «Дорогого стоит этот человек, захоти только, и он тебе из свиной матки смастерит рыбу». Из сала – голубя, из окорока – горлинку, из бедер – курицу. Были на этом Перу и более традиционные с точки зрения современного европейца блюда. Горячие колбаски, жареные пулярды, гусиные яйца в гарнире, устрицы, жареные улитки, сливы, гранатовые зерна. Имели здесь и блюда, которые мы, пожалуй, стали бы есть только от очень сильного голода тестикулы, матка не огулявшейся свиньи, свиное вымя. На десерт у Трималхиона были поданы пирожные и фрукты, но есть их оказалось невозможно, ибо из всех плодов, из всех пирожных при малейшем нажиме забили фонтаны шафрана. Между переменами блюд рабы омывали гостям руки и ноги вином и снежной водой и обрезали им заусенцы на пальцах. Звучала музыка, выступали фокусники. Была устроена и лотерея. Гости вынимали из кубка жребий, и каждому причитался какой-то подарок. Все это было более или менее обычными изысками для римского пира в доме, хозяин которого хотел поразить гостей своей роскошью. Впрочем, иногда хозяева дома поражали гостей роскошью только тех блюд, которые они ели сами. Гостям же подавалась и еда, и посуда попроще. Богатые римляне нередко приглашали к обеду своих клиентов, бедных прихлебателей, которые получали от них подачки и оказывали им какие-то услуги, например, голосовали по их указке. Многие при этом не считали зазорным подавать клиентам и прочим невлиятельным гостям одну еду, а себе и друзьям поважнее другую. Поэт Марциал, живший в первом веке нашей эры и прославившийся своими эпиграммами, писал своему патрону Понтику «Если обедом меня не подачкой, как прежде прельщаешь, что ж не такой же обед мне подают, как тебе? Устриц себе ты берешь, упитанных в водах лукрина, я же ракушки сосу, рот обрезая себе». Ты шампиньоны жуешь, а я с винухом угощаюсь. С камбалой возишься ты, я же лещами давлюсь. Ты набиваешь живот золотистого голубя гуской. Мне же сороку на стол сдохшую в клетке кладут. Что ж это, вместе с тобой без тебя я обедаю, понтик? Вместо подачки обед? Пусть, но такой же, как твой! Впрочем, Марциал не всегда кормился у чужого стола. Иногда он и сам устраивал обеды для своих друзей. Один такой пир, на который он пригласил шестерых гостей, поэт описал в стихах. Вероятно, меню его было гораздо скромнее, чем меню обеда, которым угощался его патрон. Но с нашей точки зрения, бедный поэт питался не так уж и плохо, не говоря уже о том, что на стол накрывала рабыня. Перечисленные им блюда современному читателю вполне понятны И лишь по поводу лацерты стоит объяснить, что это ящерица Ключница мальф принесла, что тугой облегчают желудок И всевозможных приправ из огородов моих И низкорослый латук нам подан, и перья порея Мята, чтоб легче рыгать, для сладострастия трава Ломтики будут яиц к лацерте, приправленные рутой. Будет рассол из тунцов с выменем, подан свиным. Это закуска. Обед будет скромный, сразу нам подан. Будет козленок у нас, волком зарезанный злым. И колбаса, что ножом слуге не приходится резать. Пища рабочих, бобы будут и свежий салат. Будет цыпленок потом с ветчиной, уже поданный раньше на три обеда. Кто сыт, яблоки тем я подал. Спелые вместе с вином из знаменской бутыли без мути, что шестилетним застал консулом бывший Франтин. Особо стоит сказать о перах императоров: многие из властителей Рима любили поражать воображение своих гостей самыми невероятными изысками. Но больше всего в этом смысле, пожалуй, отличился Марк Аврелий Антонин Гелиогабал в начале III века нашей эры Правил Гелиогабал недолго. Он стал императором в 14 лет. А когда ему исполнилось 18, гвардейцы убили своего повелителя в отхожем месте. Проволокли по улицам и по цирку, попытались сбросить в Клоаку, а когда выяснилось, что труп в нее не проходит, скинули в Тибр привязав к нему груз, чтобы он не всплыл на поверхность и никогда не мог быть похоронен. Надо сказать, что у гвардейцев были для этого веские основания. Но дабы не выходить за рамки темы, мы остановимся не на всех безумствах юного императора, а только на тех, которые имеют отношение к перам и кулинарии.